был вечер. В вершинах кладбищенского парка сгущались сумерки. Грачи давно уселись на покой. Сегодня суббота. Со стороны города наплывали октавистые звуки церковных перезвонов. Видимо, кончалось всеночное. Амелька с опущенной обнаженной головой, нога за ногу, двинулся через кладбище обратно. И вдруг его сердце внезапно отворилось, Потекли слезы. Рядом с ним, дыша ему в плечо, плыла милая, сморщенная старица Настасья Куприяновна. Она нашептывала сыну утешающие мысли. Она все прощала сыну и благословляла его на дальнейший трудный путь. Амелька, сморкаясь и пыхтя, скулил, как собачонка. Мамашенька, старушка, ведь я ненароком тогда! «Неужели бы я? Эх, матка, матка!» Незримая, она все еще плыла рядом с ним. Смиренный воздух колыхался от ее дыхания. Вот она твердо спустилась на землю, шурша травой, и силой ударила его мертвой рукой по плечу. «Матка!» – ахнула мелько и, опрокинутый ужасом, тронулся между могил. «Ага, покойников боятся!» «Мы живые! Ну, коллегаш, вставай!» На мельку пугающе смотрели сверху двое оборванцев. Один большой, жилистый, чернобородый и черный, как трубочист. Другой, на коротких ножках, толстенький, весь какой-то просаленный, в рыжих усишках, жулик. Он был выпивший, руки в боки, похохатывал и кал, качался. Амелька сообразил, что они вынырнули из соседней часовинки, из клепа. В кармане его нового пиджака 25 рублей. В жилетке черные часы, в брюках нож. Он вскочил, сунул руку в карман и отступил на два шага. «Руки вон!» – крикнул чернобородый и поднял камень. «Вы черный кто?» – спросил Амелька, и глаза его стали страшны. «Мы?» Горло режем, кишки на березы наматываем. Кто добровольно, без шухеру, портки с сапогами не снимает. А ты кто? Амелька схимник. Э-э-э, вот ты кто! И оба громилы враз присвистнули. Ваньку не спи, знавал? Знавал. Он вместе с твоей бабушкой на том свете щи варит. Так, верно. А я Ваньке правой рукой был. Прищурился чернобородый и, не спуская с Амельки глаз, стал перебрасывать увесистый камень с руки на руку. Ты ему долг сквитал? Сквитал, дрогнул голосом Амелька. Врешку дрявый. Я-то знаю. Мне Сережа беспал и сказывал, подмигнул Амельке бородатый. Гони, Сармак, пока жив. Деньги есть? Нету. Амелька сразу понял, что его ждет кровавая расправа. «Ах, нету!» — и громилы злобно захохотали. Толстенький пошарил в штанах, вынул трубку, повернулся спиной к Амельке, стал раскуривать. В Амельке блеснул порыв выхватить из кармана нож и вспороть брюхо бородатому, но малодушная боязнь разлилась по телу. «Вот что», — сказал Чернобородый, — «мы про вашу коммунну знаем». Что же вы, легавые, делаете? Вы от нас людей отбиваете. В Кичеван попал? Из Кичевана вышел? Наш. А ежели к вам попадет? Ведь вы, черти, от нашего руками их отучаете, только людей портите. Врешь. Не удастся. Мы меры примем. Так и своим скажи. Снимай, трах-тах-тах-тах. Неожиданно гаркнул, грязно ругаясь, чернобородый и поднял над головой Амельки камень. «Портки, сапоги, все с брою. Раз ты не наш теперь, снимай, уйди, уркан! Отпрыгнул Амелька и быстро поймал в кармане нож. Брюханчик спрятал трубку, оглушительно свистнул в два пальца и стал заходить Амельке в тыл. На свист вылез из склепа третий, мордастый. Парень лет под двадцать в картузе и, прожевывая, крикнул «В чем дело?». Амелька не успел мигнуть, как все разом бросились на него из шиблеснок. с ног. Обезоруженный, избитый, раздетый, схватив увесистую железину от сломанной ограды, Амелька скакал по могилам за удиравшими грабителями и, что есть силы, кричал «Караул! Караул! Караул!» Мимо него вихрем, весь ощетинившись, промчался слаем шарик. За ним две больших остроухих собаки. Одна из них атаковала Амельку и со стервенением стала хватать его за икры. Амелька проворно перепрыгнул через могильную решетку. Тогда собака, оставив его, бросилась вперед на лай, на крик. Грабители, спасаясь в бегстве, молча прыгали с могилы на могилу, как страусы. У Амельки разрывалось сердце. Из прокушенной ноги, из носа текла кровь. Прибежал сторож с сыном, мальчиком. Амелька весь в грязи, растрепанный, подобрал свои вещи, оделся. Деньги целы. Не было ножа и часов. Он купил за три рубля своего спасителя, шарика, привязал его на веревку и взял с собой.